дополнительные материалы. О воздействии алкоголя на человеческий организм. По поводу вредного воздействия алкоголя на здоровье и поведение человека, то есть на способность человека контролировать себя, на его нервную систему и координацию движений, написано весьма много. Но эта литература в основном основана на эмоциях и оперирует аргументами морали, или же приводит такие медицинские аргументы, которые не убеждают никого. Ибо, во-первых, обычно используют примеры патологических случаев, наблюдаемых у хронических алкоголиков, и потому особо страшные, но вовсе не свойственные массе нормальных потребителей алкоголя, а поэтому не подтверждаемые их личными ощущениями, наблюдениями и опытом. Во-вторых, Медицина, когда она фиксирует точный факт, а не дает лишь рекомендации, имеет дело исключительно с патологоанатомическими данными, устанавливаемыми после смерти алкоголика, и, следовательно, может фиксировать вредное воздействие алкоголя лишь когда абсолютно неясно, как сказались наряду с ним на здоровье все другие факторы, имевшие место в течение жизни данного индивидуума – стресс, условия быта, наследственность, врожденные заболевания, другие перенесенные болезни – По этой причине обычная медицинская пропаганда против пьянства не имеет никогда реального успеха. Прежде всего, среди самих медиков, в рядах которых достаточно пьяниц, ибо она не дает никакой информации о том, как конкретно влияет та или иная доза алкоголя на здорового, нормального, обычного человека, не являющегося пьяницей, но иногда употребляющего алкоголь. В 1903 году русский физиолог Николай Волович – Стремись прийти к объективному пониманию процессов, происходящих в здоровом, сильном, нормальном человеческом мужском организме при потреблении им алкоголя, отказавшись от обычного определения степени опьянения по внешнему виду человека: возбуждён, на веселе, лезет целоваться, подвыпил, шатается, хватается за стенку, пьян встельку, валяется под лавкой и столом на тротуаре, нашёл действительно объективный показатель и произвёл уникальный опыт. Ученый положил в основу измерения воздействия алкоголя на человека объективный фактор – число ударов пульса при потреблении разных доз алкоголя по сравнению с числом ударов пульса после выпивания человеком стакана воды. Пульс же измеряли в течение ровно суток после употребления алкоголя, в качестве которого брался спирт-ректификат 96 градусов. При этом для чистоты опыта подопытные сутки голодали. При выпивании были зафиксированы следующие результаты – 20 г алкоголя, спирта, не давали практически никаких изменений. Пульс увеличивался всего на 10-15 ударов в сутки или вовсе не изменялся у более здоровых людей. Зато уже употребление 30 г алкоголя вызывало увеличение на 430 ударов больше, чем обычно. 60 г алкоголя на 1872 удара больше. 120 г алкоголя на 12.980 ударов больше. 180 г алкоголя на 23.904 удара больше, а при 240 г на следующий день уже на 25.488 ударов больше. То есть сказывалось остаточное действие алкоголя, ибо он за сутки полностью так и не выводился из организма при приёме больших доз. Отсюда следовал вывод: при потреблении 20 г алкоголя в организме человека не происходит никаких негативных изменений, а лишь идут стимулирующие очистительные процессы. Следовательно, это количество в сутки нормально. Оно даже профилактически порой необходимо. Осенью, зимой, в сырую погоду и так далее. В пересчете на водку с 40-градусным содержанием спирта это означает 50 граммов, 30 граммов спирта или 75 граммов водки – это уже предел нормы. Все, что свыше 60 граммов алкоголя, спирта, то есть 150 граммов водки в сутки, уже вредно. а свыше 100 граммов спирта или 250 граммов водки – просто опасно, ибо это означает учащение на 10-12 тысяч ударов пульса или сердцебиений больше нормального, или на 8-10 сердцебиений в каждую минуту больше, чем можно и чем необходимо. Не всякий способен контролировать себя в такой ситуации. Имея эту информацию, пусть уж каждый рассчитывает свои силы и возможности, не питая никаких иллюзий. В то же время даже 30 граммов водки – Они то, что 50 г вполне достаточны как кулинарно-сопроводительный акцент к слишком жирной мясной или к солёно-пряной рыбной и овощной пище. Поскольку такую пищу потребляют не каждый день, а по крайней мере 2-3 раза в неделю, то 100-150 г водки в неделю или 400-500 г в месяц вполне соответствуют нормальной дозе. Поэтому такое количество водки и должно стать отправной точкой для исчисления минимума государственного производства и как разумный минимум индивидуального потребления, к которому следует стремиться. Это означает, что страна, обладающая по крайней мере двумя стами миллионами потенциальных потребителей водки, должна производить и реализовывать ежемесячно не менее 100 миллионов литров водки, чтобы покрыть нормальный и равномерно распределенный спрос, отнюдь не диктуемый целями опьянения». но это минимум, который следует признавать, с которым следует считаться и который нельзя снижать, не рискуя вызвать взрыв спроса. Советские водки. Московская особая, русская, столичная, пшеничная, лимонная, крепкая 56 градусов, горилка, перцовка, зубровка, экстра, посольская, золотое кольцо, кубанская, сибирская 45 градусов, «Юбилейная» – 45 градусов, «Старка», «Петровская», «Водка особая», «Охотничья» – 56 градусов. В Прибалтике, кроме того, выпускают водки, использующие иную технологию и дистиллированную воду. «Кристалл Дзидрайс» – Латвия-Рига, «Виру Валги» – Эстония-Таллинн. Из всех этих водок «Сибирская», «Юбилейная» и «Крепкая», обладающие крепостью свыше 40 градусов, собственно, к классической водке не относятся, ибо эталоном последней является непременное сохранение 40 градусов, рассчитанное по весу, а не по объемам ржаной солод и ржаное зерно, с добавками других злаковых в допустимых размерах. Мягкая вода рек Московского региона, 2,4 мг эквивалента на литр, И отсутствие каких-либо иных компонентов, влияющих на органолептические показатели, так или иначе изменяющие классический вкус. Этим условиям отвечает полностью лишь московская особая водка. Остальные не укладываются в прокрустово ложе жёстких требований. Столичная имеет добавки сахара минимальные, незаметные, с целью усилить бархатистость и питкость. Лимонная, зубровка, перцовка, старка, петровская Также обладают ароматическими и вкусовыми добавками, придающими им иной нюанс, и потому отличаются от подлинной московской. Горилку изготавливают из пшеничного зерна и солода с добавками, традиционными для украинских, черкасских водок и тилового картофельного спирта. Пшеничная основана не на ржином, а целиком на пшеничном сырье, и следовательно, также отличается от настоящей московской. Наконец, русскую водку при двоении перегоняют с небольшим количеством корицы, что отнюдь не улучшает ее вкус и качество. Эта марка неудачна. Она была создана в 70-х годах, и добавка корицы продиктована, по-видимому, необходимостью отбить привкус картофельного спирта, который входит как компонент в рецептуру этой современной марки водки. Ее наименование, однако, сбивает потребителя с толку. Кроме того, русская водка включает дистиллированную воду, а не живую. выпускает ЛВЗ в Туле. Посольская и Золотое кольцо ближе всех по своим показателям подходят к Московской особой, но поскольку их технические условия полностью не публикуются, то о полной идентичности этих марок водок с Московской особой нельзя говорить с уверенностью. Между тем, их качество определённо высокое. Все указанные модификации водки традиционны для отечественной водочной промышленности. Они отвечают либо иным назначениям водки, например, столичная хорошо подходит для коктейлей, или разным любительским вкусам, например, лимонная, перцовка, старка. Но если исходить из строгих гастрономических канонов, а наиболее гармоничным сочетанием водки с блюдами русской кухни и русскими закусками, мясными, рыбными, овощными, то к ним по-настоящему подходит только московская особая. С рыбными холодными закусками отчасти гармонирует и лимонная, которую считают также своего рода дамской водкой, в силу своих приятных органолептических качеств. Гастрономическое значение и правильное употребление водки. Водка как застольный напиток предназначена для придания кулинарно-сопроводительного акцента блюдам исключительно русского национального стола. Прежде всего, водка подходит к жирным мясным и мясомучным блюдам и солёным острым рыбным. Первое к упитанной разварной говядине. Второе к поросёнку жареному с кашей. Третье к бараниному боку или седлу с луком. Четвёртое к жирным блинам с маслом, сметаной и икрой или сёмгой. Пятое к пельменям. Шестое к солянкам, селянкам. В применении к этим блюдам водка помогает их усвоению и производит утромбовывающий пищу, освежающий и смывающий жир и запах эффект. Однако основное применение водки в русской застольной практике связано с употреблением её в качестве обязательного приложения к русскому закусочному столу. Русский закусочный стол сложился окончательно лишь в XVIII веке. На этот же период пришёлся и расцвет русского домашнего винокурения с его богатым и разнообразным водочным ассортиментом. Таким образом, характер водки, её органолептические свойства, её ароматизация и очистка всё это принаравливали к вкусовым особенностям и пищевому составу русского закусочного стола. Вот почему эти два понятия водка и закуска стали в конце концов неразрывными. И как лексическая идиома, и как гастрономическая реальность. Однако, укоренившись в сознании народа, эти понятия в силу изменения и неравенства социальных условий стали в течение последних 200 лет искажаться и приобретать неадекватные значения в разных группах населения России. Суть этих изменений состояла в том, что водка оставалась как непременный компонент, а закуска либо обеднялась, либо редуцировалась, либо исчезала вовсе. Именно утрата водки её гастрономического значения как главного и ведущего и приобретение ею в низших слоях народа значения как исключительно средства опьянения приводили к пьянству, к бескультурному распушенному употреблению этого национального алкогольного напитка. Надо сказать, что это неверное применение водки, так или иначе, вольно или невольно, власти поощряли, как в дореволюционную эпоху, так и за последние четверти века, начиная с середины 60-х годов, путём нелепых распоряжений, регулирующих торговлю водкой, то есть преимущественно её продажу распивочно, ограничениями и так далее, а главное, плохим столом, изменением кулинарных привычек, нравов и обычаев в стране. Дело в том, что не только водка хорошо приспособлена как гастрономическое дополнение к русскому национальному столу, к его блюдам, но и сами по себе специфические блюда истинно русского национального стола приспособлены умирять отрицательное воздействие опьянения, при условии, если состав этого стола строго выдерживается, а водка потребляется умеренно. Но именно за последние 25-30 лет произошло почти полное исчезновение из русского меню всех характерных блюд русской национальной кухни. Ещё более были сокращены для всеобщего употребления русские национальные закуски, с которыми обычно принято употреблять водку. К ним относятся: первое мясные закуски. Первое свиное сало солёное. Второе ветчина, окорок тамбовский. Третье студень говяжий. Четвёртое холодец поросячий или свиной. Пятое поросёнок холодный заливной. Шестое голова свиная холодная. Седьмая: язык свиной, говяжий, отварной. Восьмая: телятина холодная заливная. Девятая: салонина отварная. Для всех этих видов закусок обязательны водка, горчица и хрен, как компоненты, усиливающие их гастрономическую привлекательность и оттеняющие их вкусовые свойства. Второе: рыбные закуски. Первое: селёдка с подсолнечным маслом и луком, предпочтительно с зелёным. Вторая: икра чёрная паюсная. хуже зернистая, осетровая. Третья икра красная, лососёвая. Четвёртая икра розовая, сиговая. Пятая балык осетровый холодного копчения. Шестая осетровый бок холодного копчения. Седьмая севрюга горячего копчения. Восьмая сёмга свежепросольная беломорская. Девятая тёша сёмужья. Десятая лососина балтийская свежепросольная. 11. Кита солёная. 12. Горбуша солёная. 13. Горбуша горячего копчения. 14. Кижуч свежепросольный. 15. Нельма холодного копчения, нельма розовая. 16. Залом астраханский копчёный. 17. Шимая солёно-копчёная. 18. Омуль байкальский копчёный. 19. Муксун холодного копчения. Двадцатая. Осетрина заливная. Двадцать первая. Судак заливной. Двадцать вторая. Снитки чудские. Двадцать третья. Кильки солёные. Двадцать четвёртая. Корюшка и ряпушка копчёные. Третья. Овощные закуски. Первая. Огурцы солёные. Вторая. Капуста квашеная. Третья. Капуста провансаль. Четвёртая. Яблоки антоновские мочёные. Пятое. Арбузы солёные. Шестая. Помидоры солёные. Седьмая баклажаны квашеные, фаршированные. Восьмая грибы солёные. Девятая грибы маринованные. Десятая винегрет русский. Одиннадцатая картофель отварной к сельди солёной. Под все эти закуски водка естественный и идеальный гастрономический дополнитель. При этом сочетаются сливочное масло и отварной картофель. Хрен употребляется только к заливной рыбе и севрюге, а к рыбе солёной и холоднокопчёной хрен недопустим. Об обозначениях крепости алкогольных напитков на этикетках. Количество спирта в алкогольных напитках, винах, настойках, водках и так далее выражается обычно объёмными или весовыми процентами, то есть в сотых долях объёма или весовых частей. Это различие способов выражения состава алкогольных напитков объясняется как исторически, то есть принятой для той или иной страны и той или иной фирмы, выпускающей напиток системой правил и традиций, так и уровнем технологической схемы при изготовлении данного напитка. Так, до 1894 года содержание алкоголя в водке, её степень крепости определяли исключительно объёмами, что и отражалось в соответствующих технических наименованиях водок: двухпробная, трёхпробная, четырёхпробная и так далее. Но после того, как Дмитрий Иванович Менделеев реформировал водку и научно доказал, что составление водки, то есть соединение хлебного спирта с водой, должно происходить не путём простого слияния объёмов, а точным отвешиванием определённой части спирта, процент содержания алкоголя в водке или её крепость стали выражать в весовых частях. На практике в обозначениях водочных и винных этикеток содержание спирта в алкогольных напитках выражается в градусах, обозначаемых цифрой с маленьким кружочком вверху. Однако это правило не всегда выдерживают. Иногда, особенно на уровне отдельных республик, прибегают к нетрадиционному выражению крепости в процентах. Например, коньяк отборный, арарат, армянская СССР, разлив московского винно-коньячного завода, крепость 42%. Украинская с перцем, гирька-настойка, митсность 40%. Митсность, крепость. Лимонная горькая настойка. Московский завод Кристалл, крепость 40%. Такое обозначение в процентах принято в некоторых зарубежных странах и в последнее время занесено в нашу страну под влиянием репатриантов, работающих в соответствующих отраслях или в рекламе, связанных с изготовлением этикеток. Это нарушение принятых в нашей стране обозначений, разумеется, дезориентирует потребителей и должно быть расценено как техническая и торговая неграмотность и на этом основании подвергаться соответствующим санкциям. Дело в том, что указание на процент ничего не говорит о том, от чего исчисляется этот процент от веса или от объёма. За рубежом, где выпуск алкогольных напитков целиком предоставлен отдельным фирмам, одни из них считают нужным указывать какой-то процент для ориентирования покупателя. Например, финский ликёр Поляр 29%. Другие наоборот, считают, что никакие указания крепости в цифровом выражении невозможны, особенно в винах и ликёрах, ибо каждая партия их Индивидуально. И их достоинство в букете, а не в арифметической крепости. Так поступают, например, португальские фирмы, выпускающие портвейн, порта, итальянские фирмы, южнофранцузские и другие. В нашей же стране принят строгий порядок обозначения содержания алкоголя в напитке. При исчислении весовых процентов указано количество градусов. 40 градусов, 42 градуса, 45 градусов, 56 градусов. Все это, как правило, крепкие и благородные алкогольные напитки. Водки, коньяки. В то же время при исчислении объёмных процентов обозначения на этикетках выглядят так: Ал шараб, столовая розовая, Баквин завод номер 1, крепость 9,14% объёма. Матроса, столовая красная, Баквин завод номер 1, крепость 10,14% объёма. Кагор номер 32, Кубань виноград Агропром, спирт 16% объёма. Все другие компоненты вин, которые указываются на этикетках, выражаются исключительно в весовых частях. Так, указание на сахаристость вин и ликёров исчисляется в весе, но указывается на этикетках следующим образом: сахар 16%, сахар 30-40 г/л, то есть грамм на литр. Зная удельный вес спирта или сахара или иных ингредиентов, содержащихся в алкогольном напитке, можно, следуя данным на этикетках, всегда перевести объёмные части и проценты в весовые и наоборот. Иногда указано и количество тетруемых кислот, особенно в винах специально составленных, заново изобретенных, авторских. Так, в белом десертном вине «Улыбка» – «Геленджик», крепость 15 – 15% объема, сахара – 14%, тетруемых кислот – 5-7 грамм на литр. В отличие от водки, процентное содержание спиртов, которые всегда выражены в весовых частях, алкогольность виски в США, Великобритании и в других западноевропейских странах, выражено в объемах – что и находит своё отражение в ряде случаев в обозначениях на этикетках. Winchester Scotch Whisky 40% объём, то есть объёмов. Принаравливаясь к западному вкусу, то есть к принятым на западе нормам, наши внешнеторговые организации в последние годы стали также указывать крепость водки не в градусах, а в процентах. Московская особая 40%. Не понимая, что тем самым совершенно смазывается принципиальное различие водки и виски. Вследствие того, что на западе сложилась традиция не учитывать факт а контракции, сжатия спирта и исчислять до середины 20 века крепость алкогольных напитков, исходя не из реальной оценки купажа, а на основе вносимых в купаж компонентов, наряду с принятой ныне русской Менделеевской системой определения крепости водки и виски, сохранена и прежняя, привычная западноевропейскому потребителю система оценки. Эта старая, завышенная система оценки крепости указывается в скобках наряду с современной. Московская особая водка 40 градусов, 70 градусов Бритиш Пруф. Смирновская водка номер 21, 80 градусов Пруф. Скотч-виски 40% Волюм, 70 градусов Пруф. Водка юбилейная 45%, 79 градусов Пруф. Крепкая водка 56%, 98 градусов Пруф. Исходя из лингвистического смысла этого обозначения – Оно как бы считается практическим и противопоставляется русскому, теоретическому. На самом же деле, всё обстоит как раз наоборот. Русское обозначение крепости алкоголя самое реальное, так как это точная оценка содержания алкоголя в напитке по весу. Английское же обозначение фактически мнимо-практическое, ибо оно учитывает лишь формальную, чисто техническую степень дистилляции спирта, послужившего как сырьё, как источник для получения виски или водки. Но вовсе ничего не говорит нам о том, что мы на самом деле потребляем. Оно не учитывает сложнейших биохимических и физических превращений, которые испытывает спирт при концентрации, вступая во взаимодействие с водой. Оно не учитывает всего того принципиального различия, которое имеется между виски и водкой. Объективно научно градусом крепости всегда считалось и продолжает считаться одна сотая часть безводного 100%-ного спирта. которая весит 7,94 г. В Англии в 1794 году, когда ещё не была известна научная химия, измеряют спирт объёмом, как обыкновенную воду, причём даже не объёмом безводного 100%-ного спирта, который тоже тогда не был известен, а объёмом так называемого пробного или практического спирта, обозначаемого proof, в единице которого лишь 57,3 объёма безводного спирта. Кроме того, в Англии исчисление как от единицы меры идёт не от 1 л, и не на основе десятичной системы, а мера объёма служит галлон, 4,5735 десятитысячных литра. Вот почему не следует вовсе подражать в этом западу и приводить крепость водки в градусах по английской системе. А секретах и особенностях Смирновских водок. Фирмы семьи Смирновых Возникли после отмены крепостного права, когда в 1862 году правительство разрешило производство водки, так называемых высших питей, то есть алкогольных напитков с повышенным содержанием спирта, всем, у кого для этого были деньги и желание. Именно тогда Иван Алексеевич Смирнов и племянник Пётр основали независимые друг от друга водочные производства. Иван купил в 1863 году, в декабре, маленький водочный заводик на Берсеневской набережной. А Пётр, получив в наследство от отца Арсения небольшой виноводочный погребок на Пятницкой у чугунного моста в 1864 году, превратил его в водочный магазин с собственной продукцией и расширил созданный ещё за год до этого небольшой водочный заводик при магазине. Всё это было оформлено получением патента купца третьей гильдии. Таким образом, фактическим началом деятельности обеих фирм Смирновых был 1864-65 год. Ибо только с этих пор они начали производить свою, Смирновскую водку, а не торговать перекупленной по дешёвке чужой. С самого начала Иван и Пётр выступили как ожесточённые, непримиримые конкуренты. В этой конкурентной борьбе их главным козырем было снижение себестоимости своей продукции, а следовательно, улучшение качества водки, по существу, при улучшении её имиджа. Особенно не стеснялся в отношении фальсификации качества на первых порах Иван Смирнов. Но и Пётр, имея собственный завод и собственную систему распространения водки, естественно, не отставал от дядушки. Прибыль была важнее всего. Однако Пётр действовал более успешно, как более молодой и гибкий знаток русского рынка. Совсем бросовое вино он назвал народным и продавал его опустившемуся московскому люду по дешёвке. а алкоголики, естественно, не предъявляли особых требований к качеству. Так, слава о смирновской водке стала распространяться в низах, где ее покупали чаще, чем более дорогие и высококачественные сорта других фирм. Вторым приемом распространения, примененным Петром Смирновым, было усиление мягкости, питкости, то есть внешних органолептических свойств своей водки при помощи фирменных добавок. Что они собой представляли, еще будет сказано. Наконец, Пётр оказался и неплохим психологом, настоящим мастером рекламы. Получив в 1886 году патент купца первой гильдии, который формально, со времён Петра I, считался как бы утверждаемым царём, он стал писать крупными буквами в рекламных материалах о своей водке на витринах и во время хозяйственных выставок, что его фирма, товарищество Высочайше утверждена. В 1896 году фирма стала уже официальным поставщиком двора великого князя Сергея Александровича, дяди царя Николая II, и оставалась в этом качестве до 1905 года. Пётр Смирнов повсюду подчёркивал, что он поставщик императорского двора, не уточняя какого именно. Таким образом, за 20-25 лет Пётр Смирнов приобрел значительную известность в России. особенно в центральном промышленном и сельскохозяйственном районе. А этот район потреблял 60% всей российской водки. Когда в 1894 году начала осуществляться государственная монополия на водку, и правительство поручило комитету во главе с Дмитрием Ивановичем Менделеевым исследовать качество водок всех 12 частных фирм, существовавших в то время на территории России, без Украины и Царства Польского, где существовали и иные фирмы, и иные законы о производстве водки. То учёные и лаборанты, производившие анализы, были больше всего удивлены тем, что считавшиеся лучшими и имевшие большое распространение водки Смирновых оказались низкого качества, причём не только значительно ниже качества государственной казённой, произведённой по научному водке, фактически Менделеевской, но и ниже уровня других водок частных фирм. В официальной записке, составленной по этому поводу, отмечалось что в распространении водки в народе не всегда имеет значение качество, в котором тёмный народ и даже такие потребители, как офицерство, по существу не особенно разбираются. Зато умение фирмы распространять свой товар, придать выигрышную внешность этикеткам и форме бутылок, выдумать благозвучное, повышающее доверие название, вроде Императорская. Всё это играет значительную роль в создании торговой репутации. Иногда простое повышение цены одного и того же состава водки, но налитого в бутылке с разными этикетками, заставляет потребителей считать и даже уверять других, что водка высокой стоимости лучше, хотя лабораторный анализ запросто опровергает это заблуждение. К числу рекламных трюков, который употреблял уже не сам Пётр Арсеньевич Смирнов, а его наследники, причём за границей, было обозначение на этикетках года основания фирмы как 1818-й. Однако в это время даже отец Петра Арсеньевича Смирнова не имел еще фамилии Смирнов, так как был крепостным. А Петр еще не родился, и его фирма фактически была основана лишь через 46 лет после обозначенного на этикетке срока. Зато эффект был большой. Начало XIX века воспринимали, особенно в Америке, где в это время только-только стали создаваться государства как некую древность, не чета концу века, когда фирмы росли как грибы. В 1896 году Царская правительственная комиссия потребовала данные о Смирновском водочном производстве, так как должен был действовать с этого времени государственный эталон качества на водку. В результате проверки Смирновскую водку, получившую низкие оценки, перестали поставлять к высочайшему двору. В 1900 году был опубликован сводный анализ казённой водки и водок фирм обоих Смирновых, Ивана и Петра. В 1903 году этот анализ был сделан достоянием международных торговых организаций, будучи выставлен в Париже на выставке. Тем самым правительство России как бы отмежовывалось от того, чтобы Смирновскую водку считали синонимом или образцом русской национальной водки. Национальной была объявлена и получила признание казенная водка государственных заводов, так называемая в народе монополька. В анализе органолептической оценки водки Ивана Смирнова было поставлено «хорошее» – номера 20, 21, 32, 36, 40-й, а так называемое «народное очищенное» обозначено как «с неприятным сивушным оттенком», а номер один – как «удовлетворительное». Все представленные Петром Смирновым образцы номера 20, 21, 32 и 40 оценены удовлетворительно. Но в графе азотная кислота указано, что у хорошей на вкус водки Ивана её много и очень много, а у худшей на вкус водки Петра были только следы азотной кислоты, то есть мало. Так положительные и отрицательные характеристики водок обоих фирм Смирновых как бы уравновешивались. Однако фирмы Петра Смирнова и Ивана Смирнова конкурировавшие не только с другими дореволюционными водочными фирмами в России, но и между собой отличались тем, что под предлогом сохранения семейного рецепта и семейной тайны отказывались предоставлять официальным властям, и в частности Центральной химической лаборатории номер 1 в Петербурге, сведения о технологии производства их продукции. Вот почему служба надзора за качеством товаров Министерства финансов Царской России могла судить о качестве Смирновских водок только путём сравнительной их оценки с качеством других фирм или с качеством государственной казённой водки. И всегда, при любых испытаниях за всё время с 1892 по 1991 год, то есть в течение 100 лет, качество Смирновских водок оценивали как низкое. При лабораторных исследованиях выявляли чрезвычайно серьёзные недостатки Смирновских водок, причём выявляли их такие крупные учёные-химики, как Дмитрий Иванович Менделеев, Профессор Николай Иванович Тавилдаров, профессор Михаил Григорьевич Кучеров, профессор Александр Андреевич Верига и старший лаборант Центральной химической лаборатории Министерства финансов, доктор химических наук Крыжежановский. Менделеев и его ученики обращали внимание на то, что все так называемые столовые вина Смирновых имеют худшее качество не только по сравнению с государственной казённой химически очищенной водкой, но и даже с водками других частных фирм. которые также не имеют такого оборудования, как государственные заводы. Так, водка фирмы Долгов и Ко содержала ничтожные количества альдегидов, не превышавшие 0,25 десятитысячных процента и совершенно была свободна от примеси севушных масел. Но кроме альдегидов и севушных масел, на которые в основном был в то время установлен контроль качества водок, Продукция фирм Смирновых из-за её плохого качества была подвергнута более подробной химической проверке. В результате во всех сортах или номерах Смирновских водок номера 21, 31, 40, 32 были найдены азотная кислота, аммиак, азот амидных соединений и, кроме того, все без исключения образцы водок Ивана Смирнова и Петра Смирнова отличались большим накоплением солей. от 439 до 832 мг на литр водки. Наконец, у водок Петра Смирнова было обнаружено значительное количество эфиров. Так, у номера 21 17,3 мг на 1 л, у номера 31 41,81 мг, у номера 40 60,72 мг, у номера 20 77,96 мг. а у номера 32 даже 89,4 мг. Исследования Центральной химической лаборатории показали, что весьма часто спирт, который фермачи именовали на этикетках ректификатом, не удовлетворял в действительности даже самым снисходительным требованиям, которые предъявляются к действительно ректифицированному спирту не только высшего, но даже и первого сорта. Петербургская центральная химическая лаборатория нашла, что 64,7% исследовавшихся в лаборатории водок частных фирм изготовлены были из спирта, не выдерживавшего испытания на чистоту серной кислотой. Труды технического комитета, том 14, глава 101. Это означало, что такой спирт содержал даже метил Неудивительно, что водки фирм Ивана и Петра Смирновых были вытеснены из Поволжского и других районов их распространения водками фирм Долгова, Александрова, которые столь явных пороков не имели, хотя также не отвечали государственным стандартам качества. Народное вино, о котором так много говорили Смирновы, в действительности удовлетворяло лишь самые неприхотливые вкусы таких потребителей, как обитатели Хитрова рынка. Но даже и наивысшие марки Смирновских водок постепенно вытеснялись более добротными марками других фирм. После указанных проверок фирма Петра Арсеньевича Смирнова решила сделать вид, что она учла сделанные ей замечания, и указала в перечне поданных сведений о своей водке, что она увеличивает число фильтраций, доводя в случае необходимости даже до 3-4 и 5. Однако центральная химическая лаборатория, взяв пробы такого улучшенного вина, Отметила чрезмерное накопление в водке поташа, соответственно, по 282,6 мг на 1 л у номер 20, 499 мг у номера 32 и 193 мг у номера 40, что при систематическом употреблении такой водки и небезопасно для здоровья потребителя, а именно вызывает порок сердца. Смирновские же умельцы использовали поташ для усиления питкости водки. придание ей искусственной мягкости и для того, чтобы просто забить сивушный запах, а не уничтожить в водке сивушные масла. Самым удивительным фактом, который стало известно в начале 20 века правительственной комиссии, занимавшейся разбором дела о качестве Смирновских водок, было то, что ни Иван, ни Пётр, ни их потомки сами не являлись производителями спирта сырца. а скупали его по дешевой цене в разных областях России у мелких самогонщиков, то есть пользовались дешевым сырьем заведомо низкого качества. Так Иван Смирнов, производивший в год 330 тысяч ведер водки, приобретал спирт-сырец у крестьян и мелких самогонщиков Тульской губернии, а также в Ревеле, Эстония, сливая все это в общую массу и производя рассиропку и очистку на своем заводе в Москве. Иначе, как на готовом чужом сырье, производить подобные объемы водки было невозможно. Но и невозможно было очистить то, что заведомо грязно, то есть низкого химического качества. Аналогично поступал и Петр Смирнов, фирма которого выпускала в год объемы водки, более чем в 10 раз превышающие продукцию его дяди, а именно 3 миллиона 400 тысяч ведер в год. Он закупал спирт в Тамбовской губернии с заводов графа Ферзина и в Эстонии с заводов барона Розена, В обоих случаях, особенно в Эстонии, это был не зерновой ржаной спирт, а самый настоящий картофельный, ибо оба немецких производства пользовались именно этим видом дешевого сырья. И хотя уровень очистки там был несколько выше, чем христианский спирт Тульской губернии, но само сырье предполагало получение водки крайне низкого качества. Как неопровержимо доказали такие разные, но каждый по-своему великий и незаурядный люди и ученый, как Дмитрий Иванович Менделеев и Фридрих Энгельс, Картофельный и тиловый спирт по своему характеру физиологического воздействия на человеческий организм вызывает агрессивность, ведёт к непредсказуемым, неконтролируемым брутальным действиям потребителя, в то время как зерновой, и особенно ржаной спирт, вызывает всего лишь сонливость и временное оглупление, чаще всего добродушно покладистая Вот почему группа Менделеева, занимавшаяся всеми проблемами введения в России водочной монополии, добилась от правительства того, чтобы одним из главных принципов проводимой реформы стало не только концентрация всего производства водки в руках государства и установление на неё единого для всей страны высокого государственного стандарта качества, но и обязательное устранение искусственных и естественных примесей к этиловому спирту, а само изготовление этого спирта производилось бы исключительно из зерна. Однако осуществить эти принципы водочной монополии в условиях капитализма Министерству финансов, ответственному за проведение реформы, так и не удалось. Фискальные интересы казны, зависимость от давления рынка и бывших водочных магнатов вроде Смирновых заставляли царских чиновников отказаться от выполнения принятых на себя обязательств, пренебречь интересами народного здравия, которые в значительной степени лежали в основе перехода к монополизации водочного производства. С началом же в 1914 году Первой мировой войны производство этилового спирта в России вообще было запрещено для немедицинских и нетехнических целей. И потому оценить результаты реформы не представлялось возможным. Реальным стало только бегство всех крупных частных производителей водок за рубеж, в том числе и представителей фирмы Петра Смирнова, обосновавшихся в США, где после кризиса 30-х годов В 1933 году это дело было продано чисто американской фирме Hoylblind, а та в свою очередь была куплена более крупной английской компанией Grand Metropolitan. С тех пор Смирнов существует только как этикетка для сведения пьяниц и других потребителей. Как владельцы водочного дела, Смирновы давно сошли с арены, хотя их клан чрезвычайно разросся. Только ныне живущих потомков насчитывается свыше 30-40 человек. Из них трое с именем Борис. Первый прямой наследник, праправнук Борис Алексеевич, дедом которого был Борис Алексеевич, умерший в 1966 году и являвшийся прямым внуком Петра Арсенеевича Смирнова от его сына Алексея Петровича. Второй наследник Борис Кириллович, внук дочери Петра Арсенеевича Смирнова, глафиры, то есть правнук Петра Арсенеевича Смирнова по женской линии. Наконец, третий Борис Владимирович Марганитзе. муж внучки Петра Петровича Смирнова, правнучки Петра Арсеневича Смирнова Евгении Арсенеевны Смирновой, умершей в 1994 году. Все трое Бориса представляют клан Петра Арсеневича Смирнова.